Глава 34. Лилия отмывалась долго и тщательно, казалось, она пропиталась запахом подвала насквозь. Пока приводила себя в порядок, старалась не думать о шейхе и о том, что ждет ее здесь дальше, пока Лиля плохо понимала, как сбежит отсюда, да и получится ли. Ужин ей принесла все та же басма. Сегодня ее кормили морепродуктами и красной рыбой. Это вкуснее, чем одна лепешка. Но обманываться Лиля не торопилась. Один проступок, и ее снова запрут в подвале на хлебе и воде. От еды отказываться не стала, решила пользоваться тем, что ей дают. Пока дают. Кто знает, что будет дальше. После ужина ее снова навестил шейх. Мужчина вошел в ее комнату, даже не подумав постучать. Хорошо, что Лиля после душа надела банный толстый халат. Шейх Аман скользнул взглядом по ее фигуре, усмехнулся. У тебя в гардеробной комнате очень много красивых платьев. Ты можешь носить их. Спасибо, но мне в халате комфортнее, соврала Лиля. Он прошелся по комнате вдоль кровати, приблизился к Лиле, взял ее за подбородок, запрокинул ее лицо вверх. По-прежнему бунтуешь? Неверная тактика, моя русская красавица. Я не ваша. У меня есть другой мужчина. Все, что находится здесь, в этом дворце, принадлежит мне, включая людей. Я вам не принадлежу. Он усмехнулся, темные глаза опасно сверкнули. Я докажу тебе, что это так. И как же вы это сделаете? Возьмете своей силой? Не думаю, что придется. Продолжает насмехаться над ней. Добровольно я на это не пойду. Отрезала ему и выдохнула, когда шейх отпустил ее лицо. Посмотрим, Аммани. Никто не знает, что нас ожидает в будущем. Что бы ни ожидала, вашей я не стану. Добровольно, по крайней мере. А ты упрямо. Снова хочешь в подвал? Лиля замолчала. В подвал не хотелось. Хотелось на волю. Вспорхнуть, словно птица, и улететь отсюда далеко-далеко. Туда, где Кирилл. В его объятия. Аммани. «Я хочу пригласить тебя погулять. Сейчас. Надень платье, и мы пройдемся кое-куда». Лиля вскинула лицо, посмотрела в глаза шейху. «У меня есть выбор?» «Нет». Так она и думала. «Вы можете выйти, чтобы я переоделась?» Шейх Аман согласно кивнул и вышел из комнаты, оставляя Лилю одну. Она нехотя открыла гардеробную, ужаснулась ее размером. Здесь действительно было всё, от нижнего белья до верхней одежды и обуви. Лиля наспех выбрала длинное платье, закрывающее тело полностью, и сандалии на тонкой подошве. Быстро переоделась и вышла из комнаты. Шейх ждал ее за дверью, уперев руки в перила лестницы. «Я готова». Он повернулся, окинул Лилю придирчивым взглядом. «Нет, ты не готова». «Что? Почему?» Ты забыла покрыть голову. Вернись и повяжи хиджаб. Сможешь сделать это сама или мне позвать басму? Я сама. Буркнула Лилия и снова скрылась в комнате. Повязав хиджаб, вышла к шейху, и тот одобрительно улыбнулся. Отлично, Амани. Идем. Куда он ведет ее вечером почти ночью? Лилия не знала и даже стало интересно. Они прошли мимо охраны. Лиля прошагала с опущенной головой, но по ногам заметила, что охранников много. Дальше они прошли по длинной дорожке, ведущей в сад, где очень пахли какие-то цветы. «Как тебе?» Шейх остановился у резной лавочки, подал Лиле руку, помогая переступить край дорожки. Лиля коснулась его горячей руки и тут же пожалела, что притронулась к шейху, будто обжёгшись, одернула руку. Он усмехнулся, но не стал озвучивать свои мысли. «Здесь красиво». «Да, я вырос в этом саду. Первое дерево мой отец посадил сам, когда я родился, а потом мы сажали с ним по 2-3 дерева в год. Моя мама сажала цветы. Теперь за садом ухаживают слуги, но мне хотелось бы возродить отцовскую традицию». «Это интересная история. Только при чем здесь я?» Лилия отказалась присесть на лавочку, осталась стоять. Шейх Аман присел. «Ты меня боишься, я понимаю. Ты попала в другой мир, где все незнакомо и страшно, я понимаю тебя, Амани. Но я хотел бы показать тебе, что ничего ужасного в твоем положении нет. Ты станешь моей женой, родишь детей, как вышла бы замуж дома и родила бы детей там. Только была бы ты счастлива тогда. Твой муж выпивал бы и избивал тебя». А ты была бы вынуждена, помимо заботы о детях, еще и зарабатывать деньги на проживание. У вас так живут десятки тысяч семей. И они прав, а со мной тебе это не грозит. Ты и дети, которых ты родишь, не будут знать нужды ни в чем. Каким бы ни был мой выбор, он был бы моим, принятым мною. И я уже говорила, я люблю другого мужчину, и он придет со мной. Ты так в этом уверена? Глаза шейха Амана блеснули сталью. «Да, я уверена. Боюсь, его в моем Эмирате не ждет ничего хорошего. Как и тебя, если я услышу о другом мужчине еще хотя бы раз. Ты принадлежишь мне. Я тебя купил. Купил, а твои соотечественники тебя продали. Забудь о России. Теперь твой дом. Эмираты».